Аннатация. Разве можно поверить, что случайно услышанный обрывок телефонного разговора в парижском кафе может стать поворотным пунктом в судьбе Тимура, ещё больше запутывает его и без того непростую и очень неоднозначную жизнь, но в результате вынудит его многое пересмотреть и вернуться к истокам.